Глава 3. Карина. «После встречи с тем парнем несколько дней прихожу в себя, и перед глазами время от времени вспыхивают голубые глаза. Пытаясь всеми силами отогнать образ наглого незнакомца и сосредотачиваюсь на учебе. Плотный график пары и тренировок выматывают под конец учебного дня так, что хватает только на то, чтобы доехать до дома на маршрутке и завалиться спать. С мамой почти не вижусь, потому что отрубаюсь раньше, чем она возвращается». Вот и сейчас я спешу на очередную пару и пытаюсь прочитать сообщения от мамы. Рядом щебечет Мила, а мне хочется упасть посреди коридора и уснуть. Адаптация к университетской жизни проходит сложнее, чем я думала. Если в школе все учителя бегают за тобой, то тут жизнь поворачивается на 180 градусов. Теперь, если не успеваешь застать преподавателя, то ты в за засаде. Да. Краем глаза замечаю кофейный автомат и сворачиваю с намеченной траектории. «Мил, если я сейчас не выпью убойную дозу кофе, я упаду, честное слово», жалобным тоном произношу в сторону подруги. «Тебя угостить?» Мила сегодня как никогда неординарно одета. Я даже не сразу узнаю ее, когда она выходит из автобуса утром. Обычно, одетая со вкусом, высокая стройная брюнетка сегодня поразила всех в округе, появившись в университете в ярко-салатовом сарафане и оранжевых кедах. На голове у подруги красуются две косы, и она похожа на подростка, который вышел на тропу войны с мнением общественности. На вопрос, какого черта она так нарядилась, отмахнулась и сказала, что проспорила идиоту-брату. «Так что?» — повторяю вопросы и поворачиваясь к Миле. Она машет рукой и надувает, и без того пухлые губы. «Вот, Рин, я вообще не понимаю вашу тягу к кофе. Стоит мне выпить хоть глоток, меня вырубает быстрее, чем от алкоголя. Как вы от него просыпаетесь?» Громко усмехаюсь и заталкиваю монеты в аппарат, пробегаюсь глазами по надписям на кнопках и останавливаю выбор на капучино с ореховым вкусом. «Это что за взрыв на кондитерской фабрике?» доносится удивленный голос откуда-то сбоку. Мила закатывает глаза и поворачивает голову в сторону говорящего. «Виталечка, шел бы ты!» Она выдерживает театральную паузу и окидывает ухмыляющегося парня надменным взглядом. Я узнаю в нем одного из парней, с которыми я пересекалась в первый учебный день. Куда, радость моя, мне нужно идти? В отличие от второго, этот хотя бы не выглядит надменным индюком и не рисуется. Веселится, да, подкалывает Милу, но и я утром не удержалась, потому что подруга реально выглядит, как леденец на палочке. Я с трудом сдерживаю, чтобы не подхихикнуть, и достаю горячий стаканчик из автомата. «В деревню к бабушке!» ерничает Милка, а я усмехаюсь. «Мил, догонишь?» Уточняю я, потому что нет желания натолкнуться на дружка Виталия. Подруга только кивает, при этом не сводя враждебного взгляда с собеседника. Я разворачиваюсь и достаю телефон, чтобы свериться с расписанием. Делаю глоток и чуть ли не жмурюсь от удовольствия. Горячий напиток приятно согревает пищевод и перекатывается на языке терпким вкусом муската. Обожаю именно такой кофе. Так, мне нужно попасть в третий корпус на второй этаж. До сих пор не сразу могу сориентироваться, куда идти, поэтому замедляю шаг и оглядываюсь по сторонам. Кажется, дальше по коридору та самая дверь, которая ведет в теплый переход. Архитектора этого здания придушить было мало. Такие лабиринты освоить под силу только настоящему следопыту. Это мило тут, как рыба в воде, а у меня развивается топографический кретинизм, стоит оказаться в этих коридорах в одиночестве. С разных сторон доносится веселый смех студентов. Это уже не так смущает, как в первые дни, и даже становится неотъемлемой частью студенческой жизни. Тут совсем все по-другому, не как в школе. В школе я тратила много времени на тренировки и занятия не по основным дисциплинам, а здесь я выбрала специальность, на которой спорт не в числе преимуществ. После долгих стенаний перед вступительными экзаменами я выбрала такие направления туризм. И мир посмотрю, и языки подтяну, и при этом будет возможность посещать спортзал. Снова опускаю глаза на дисплей, вижу индикатор сообщения, дохожу до лестницы, которая ведет в переход, и, взбежав по ней, ныряю в приятную прохладу. Одно название — тёплый, а температура практически как на улице. Кожа покрывается мурашками от прохлады. Приходится ускорить шаг, чтобы не начать стучать зубами. Дёрнула ж меня напялить футболку с моей-то любовью к теплую комфорту. Так, сообщение, нужно ответить, иначе мама наведет шороху. Доча, может, сегодня освобожусь пораньше, и мы, наконец, поужинаем вдвоем. Во рту разливается горечь. После того, как у мамы появился Владимир, задержки на работе стали чаще. А может, и не на работе, я не уточняю. Стараюсь не лезть в мамину новую личную жизнь. Возвращаясь после пары, ощущая опустошенности от тишины в квартире и осознание, что очередной вечер проведу в одиночестве. Но мама счастлива, а значит, пора мне забывать про себя. «Твою мать!» — зло шипят над духом. Я будто в замедленной съемке наблюдаю, как мой стаканчик с кофе сталкивается с грудью, обтянутой белоснежной рубашкой. Но при всем желании я не успеваю среагировать, и вот уже темное пятно расплывается по ткани. Ты совсем не смотришь, куда прешь, мышь, от последнего слова подкидывает на месте, и в крови вскипает ярость. Так это ж тот самый индюк! Скидываю голову и наталкиваюсь на взгляд, наполненный бешенством. На миг сердце сжимается от страха и ухает с высоты своего расположения прямо в пятки. Несколько раз открываю рот, но оттуда не вылетает ни единого звука. Чего молчишь? Полный рот крупы набрала. Стискиваю крепче стаканчик и уже намеренно выплёскиваю остатки напитка. Незнакомец сдвигает брови, и его ноздри начинают трепетать от злости. И вроде вот сейчас нужно рвать когти, но ноги словно врастают в бетон. У меня есть имя, цыжу сквозь зубы. Радуюсь, что голос решил вернуться к хозяйке и даже звучит очень твердо. «Да мне плевать на твое имя. Ты хоть представляешь, сколько стоит эта рубашка? Мелочь серая». Сдергиваю бровь и сгибаю губы в кривой усмешке. Его прищуренные глаза медленно осматривают моё лицо, а у меня по спине ползет холодок. Да, он вполне в состоянии прихлопнуть меня прямо тут, но я на что-то надеюсь. «Не в шмотках счастья, придурок!» Он дергается и хватает меня за запястье, плотнее притягивая к себе. «Ах ты! Русик!» — по ушам бьёт слащавый голосок, и парень отпускает мою руку. Вижу, как к нам спешит девушка с внешностью модели. Черное платье еле прикрывает филейную часть. На запястье несколько брендовых браслетов. Тот самый новомодный согнутый гвоздь стоимостью не один десяток тысяч. Белоснежные волосы уложены в аккуратную прическу. Даже на мгновение сожалею, что с моими волосами такое сотворить невозможно. Она подходит вплотную к русу, как удается выяснить его имя, и её пышная грудь вжимается в его бок. Меня окутывает сладкий запах ее парфюма, и я с трудом сдерживаю подкативший горлуком. «Тебе испортили рубашку, бедняга, Пойдем, я тебе помогу». А голос звучит так, словно она совсем не про рубашку. Губы моего нового врага изгибаются в порочной ухмылке, и он обвивает талию девушки, притискивая еще теснее к себе. «Ну, пойдем, Лизок, поможешь». «Я тебе позже чек пришлю!» Напоследок шипит парень, и пара отходит. Держу себе в руках, чтобы не показать напоследок напыщенному индику средний палец. Сожалением смотрю в пустой стакан. Но тут только моя вина. Надо было смотреть по сторонам, а не в телефон. Кидаю стаканчик в мусорное ведро и выбираюсь из этого злосчастного перехода. Ощущение такое, будто после встречи с этим русом по мне каток проехался. Внутри все гудит от напряжения, а сердце в груди дрожит от пережитого шока. Никогда не была конфликтной, но здесь мне, видимо, этого не избежать. Руслан. Стоило только увидеть эту мышь в поле зрения, как все мысли из головы вылетают. И надо же было ей в наш универ припереться именно в мой выпускной год. Задиристо еще до одного места, и каждый раз хочется ее на место поставить. Показать, кто тут хозяин. Возомнила о себе. Глазища ее словно в самую душу смотрят, поэтому стараюсь лишний раз не глазеть на нее. Боюсь контроль потерять, и выдержка моя отправится в лес. «Рус!» — перед носом пролетают пальцы Виталика, и я моргаю, стряхивая на вождение. «Ты куда улетел?» Веселиться друг, а мне хочется зубами заскрипеть от злости. «Чем мы вообще сюда приперлись?» — окидываю взглядом университетскую столовку. «Мы в последний раз когда здесь ели? Отравиться-то не боишься?» «Смотрю, как Вито плетает котлету с пюры». «Я уже и отвык от таких трапез. Это на первом курсе было по приколу тут зависнуть и потрындеть с парнями, а сейчас уже чё посерьёзнее хочется». «Да нормально тут готовят». Виталий усмехается и отправляет в рот очередную порцию гарнира, а у меня громко урчит в животе. «Попробуй. Че с нобом-то таким быть? Прям принцесса нашлась». Стискиваю кулаки от такого сравнения и подаюсь вперед. Только на друга мои выпады не действуют никогда, и он бесстрастно окидывает меня взглядом. «Полегче, приятель». Крутит в воздухе вилкой и лыбится, как придурок. Что-то ты вообще в последнее время напряженный. Уж не из-за первокурсницы ли? Ноздри раздуваются от злости. Стоит только вспомнить эту недотепу. Она мне угрохала такие одну из любимых рубашек. Я тебе сейчас такую принцессу покажу. В бараний рог превратишься. Крем глаза замечаю, как в столовую заходит предмет наших обсуждений, и внутри все моментально вскипает от ярости. А с виду прям божий одуванчик. Скромный свитер, джинсы, которые обтягивают. Глаза против воли впиваются в аппетитные изгибы, и я тяжело сглатываю. Подсознание сразу подкидывает картины, как мои руки смотрелись бы на этих самых изгибах. «О, а вот и она!» Взгляд друга направлен на вошедших, и я вижу в его глазах хищный блеск. Внутри что-то щелкает, но я только сильнее остискиваю зубы. «Хороша чертовка, тут даже спорить не надо!» Тонкая талия и крутые бедра, от которых перед глазами темнеет. «Да мне вообще пофиг на нее. проговариваю я и достаю телефон, чтобы хоть как-то отвлечься. «Сам не знаю, почему обычная девчонка так на меня действует, как красная тряпка на быка. Но стоит мне оказаться в стенах университета, как я глазами начинаю искать ее. Непонятно зачем, но никак не могу перебороть это желание. И девок-то всегда вокруг меня дофига. Всяких, разных, брюнеток, блондинок, высоких, миниатюрных. Армия, черт возьми, так в чем дело-то?» Внутренний голос настойчиво твердит, что это именно из-за того, что она не виснет на мне и не пытается привлечь внимание к себе. С другой стороны, к чему был тот спектакль с разлитым кофе? По-любому девчонка на меня запала и не знает, как по-другому привлечь. а Вот и задирает нос в моем присутствии. Эта мысль внезапно обрушивается на меня и вызывает довольную улыбку. «Чё это ты улыбишься, Подозрительно щурит глаза Вита и косится за соседний столик, где мышка разговаривает со своей подружайкой. «Да она ж запала на меня!» Выдаю я и со смешком вижу, как глаза друга вот-вот выпадут под ноги. «Да с чего ты взял?» — Ржет друг и снова смотрит в сторону первокурсниц. «Спорим, что я сейчас ее на свидание приглашу». Вид откладывает вилку и облокачивается на стол. Вижу по лицу, что его заинтересовало мое предложение и что он клюнул на крючок. «С чего ты взял, что это прокатит?» — скалится, как шакал. Откидываюсь на стуле и закидываю руки за голову. «Да это же понятно!» Из груди вырывается смешок. Она пытается внимание привлечь. «И на что с парнем?» Задумываюсь, какая награда стоит того, чтобы пошевелить пальцем в сторону этой задиры. «Деньги?» «Да у меня их выше крыши». «Тачка?» «Свою я уже ни на что не променяю, я ее слишком долго искал». «Желание?» «Ну, можно подумать». «Желание?» Прерываю размышление и впериваю взгляд в лицо Вита. И его взгляд вспыхивает торжеством, и он протягивает руку. Ударяю по ней и незамедлительно приступаю к воплощению спора. Не спеша подхожу к столу, за которым сидит мышь. Как ее зовут, Кристина? Кажется, так ее окликнула в первый день ее странная подружка. Дамы, добрый день. Вижу, как интересующий меня объект напрягается, но продолжает игнорировать меня. Я присяду. Подруга мышки неопределенно пожимает плечом, а я чувствую, как в затылок упирается взгляд друга, отодвигаю стул и плюхаюсь напротив Кристины. Она продолжает делать вид, что меня не существует, и это только сильнее раззадоривает. Да и очень я хочу, чтобы вид поплясал под мою дудку. Наклоняюсь ближе, и на мгновение глаза девушки расширяются, но она быстро берет себя в руки. Из неаккуратной прически выпадает прядь, и мне до зуда в пальцах хочется заправить его за ухо. Встряхиваю головой в попытке выкинуть эту дичь из мозга. Прекрасно выглядишь. И это работает. Девчонка поднимает на меня шокированный взгляд и удивленно распахивает рот. «О, да, это не последнее изумление, детка». Натягиваю самую лучшую улыбку и ловлю на губах взгляд мышки. От этого в венах вскипает кровь. «Ты мне?» — отмирает она. «Ну, ты же передо мной сидишь. На самом деле у меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Кристина вопросительно изгибает бровь и встречается со мной взглядом. Серые глаза подозрительно щурятся, и мне стоит огромных усилий не фыркнуть от удовольствия. «И какое же?» В ее глазах мелькает любопытство. Очень быстро исчезает, но я успеваю его заметить. Как насчет того, чтобы сходить со мной на свидание? Сбоку от меня удивленно ахает ее подруга, но я не свожу взгляда с мышки. На ее лице никаких эмоций поначалу нет, а потом губ касается смущенная улыбка, и внутри у меня разливается триумф. Правда? восхищенно выдыхает она и подается вперед.